Глава восемьдесят Леди Грекова, которая пару раз заходила в шаурму, чтобы посоветоваться о дизайне своего будущего купальника, по секрету сообщила, когда герцогиня собралась меня посетить. В ночь перед визитом герцогини я решила отменить ночную смену, чтобы нам с Приси отдохнуть и набраться сил. Правда, Приси до часа ночи загуляла с но ругать я ее за это, конечно, не стала. Дело молодое. Тем более я видела, что намерения у мясника в отношении девушки более чем серьезные. Помимо веников в доме стали появляться подарки. Например, свиная вырезка или пять килограммов шашлыка. Кажется, скоро появится и обручальное колечко на пальчике Приси, о чем я не применула ей заметить. «Ну что вы, леди Вола, еще рано о таком говорить», — зардевшись, как мака в цвет, сказала бывшая служанка. «Из чего я сделала вывод, что очень скоро буду гулять на свадьбе. И это было хорошо». Ко мне долго не шел сон. В голове уже выстроился наполеоновский план по открытию сети шаурм по всему Эльмарино, а затем и по всей Селендории. Не палаток, а настоящих ресторанчиков быстрого питания. Там можно будет продавать не только шаурму, но и гамбургеры, хот-доги и пиццу, а еще организовать доставку. Но для этого мне, конечно, нужны будут связи какого-то влиятельного, вроде герцогини Катринской, благодаря связям которой можно избежать бумажной волокиты и сетей местной бюрократии. Она и ее приближенные останутся в восторге от моего ларька, я уверена. Накормлю их самой вкусной шаурмой на свете. Они просто не устоят. Когда я наконец заснула, то мне приснилось чудесное озеро с водопадом. Вода была лазурной, как драгоценный камень. Звук водопада умиротворял и манил к себе. Хотелось сбросить с себя одежду, прыгнуть с большого камня в воду и подплыть к нему ближе. Однако я даже во сне вспомнила, к чему приводят эти купания. К тому же в озере вроде бы блеснула знакомая зеленая чешуя. «Нет уж, Дейган, не знаю, что ты там задумал, но на этот раз у тебя не пройдет. Я попятилась от озера подальше и тут поняла, что звук падающей воды стал каким-то странным. Слишком резким, оглушительным, стеклянным. Буль прыгнул мне на постель, ткнувшись мокрым носом, мне в щеку и пытаясь разбудить. А я никак не могла выбраться из паутины магического сна который, вне всяких сомнений, на меня наслал дракон. И тут заплакал листочек, пробудившись от громкого стука в стекло. Это помогло мне сбросить остатки дремоты. Окно. Кто-то настойчиво барабанил в окно. А на часах полседьмого утра. Кажется, ранние пробуждения у нас теперь стали маленькой традицией. Не одно, так другое. Но я чувствовала, что что-то не так. Уж лучше бы меня разбудила раковина. Я взяла ребенка на руки, успокаивая его, и распахнула створки. Под окном стоял мальчишка лет двенадцати. Нахмурившись, вспомнила его. Это был новый работник из рыбной лавки, который теперь потрошил там рыбу вместо флика. — Ваша коптильня, госпожа, — сказал он. — Не коптильня, а шаурмичная, — машинально поправила я и тут же опомнилась. — Что, что с ней? Говори быстро. Не отвечая, мальчишка смотрел на меня. И тут я поняла. Быстро сунул ему несколько монет, после чего он соизволил ответить. Она горит. Паника. Поначалу меня охватила страшная, неконтролируемая паника. Боже, боже, что мне делать? А листочек все не унимался. Не знаю, каких усилий мне стоило взять себя в руки. Наверное, просто потому, что у меня не было другого выхода. Теряться и рассусоливать было некогда. Я постучалась к госпожа Нотли, которая сама уже выглянула из своей комнаты в халате и колпаке, и сунула ей листочка после чего напялила на себя первую попавшуюся одежду и, как сумасшедшая, помчалась в устричный переулок. В запале мне даже в голову не пришло, что даже в самом быстром темпе до моего ларька почти час ходу. Наплевав на все, я летела, как угорела. Сердце стучало, словно бешеное. Сейчас я вся состояла из целого сгустка паники. Дурное предчувствие сдавило грудь. Я до последнего пыталась верить, что мальчишка ошибся или подшутил. Не может в моей шурме быть пожара. Охранный рунолог наложил на него защитную руну и от возгорания в том числе. Просто не может быть. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Их развеяла точно пыль по ветру. Уже издалека я увидела столб дыма, поднимающийся в воздух. Он был черным. Я со всей мочи рванула вперед, хотя сил бежать в таком бешеном темпе уже не было. Несмотря на раннее утро, на устричном переулке собралась толпа. Но ну, еще бы. Такое зрелище. В основном это были торговцы с переулка из соседних улиц, хозяева местных термополей, Казетта, бухан, полин из пекарни. Все эти люди сомкнулись передо мной точно волны в шторм. Будто нарочно не давали пройти и пробиться к моему ларьку. Их лица, озаренные цветами пожара, напоминали неживые маски. С неведомо откуда взявшейся силой я растолкала всех, выбежала вперед и в нос ударил запах гари. Мой ларек полыхал точно факел. Языки зеленоватого огня, точно магические злобные змеи с аппетитом пожирали деревянные стенки. В этом нестерпимом пламени краска, нанесенная на стенки, вспучивалась и пузырилась. Огромные пузыри лопались, исторгая вокруг себя тысячу раскаленных брызг. И я еще глупая, надеялась, что повреждения от огня будут небольшими. Но я не верю. Просто отказываюсь верить, что мою шаурму нельзя потушить. Я должна спасти хоть что-то. «Огневщики!» «Нужно вызвать огневщиков. Почему они не тушат?» «Уже отправили им руну вызов», — ответил кто-то из толпы. «Вот только вряд ли, команда, скоро. В Алмазном квартале тоже пожар. Пока там не потушат, в нашу стричный переулок и не сунутся». «Так-так-так, сейчас быстро что-то придумаю. Должна придумать, по-другому никак. Тогда давайте тушить вместо них», — воскликнула. «Возьмем ведра, сделаем цепочку до фонтана и будем тушить сами». Но ответом было молчание. На помощь мне никто не спешил. Люди вокруг просто стояли и смотрели на меня, а за моей спиной горела моя шаурма. «Нужно тушить быстрее. Огонь может перекинуться на другие постройки. Неужто вы не понимаете?» «Он не перекинется», — за всех ответила газета. «Сгорит только твоя коптильня». В этот момент у меня в голове взорвалась боль, такая сильная, что я схватилась пальцами за виски и жутко закашлялась.